Маршрутки долго не было, и Наталья в очереди совсем измучилась. От пакета ещё в метро оторвалась ручка, и теперь он всё время кособочился на одну сторону, полз из перчатки. И приходилось перехватывать его, чтобы не выпало окончательно. Из ближайшего музыкального киоска грохотал рэп, так что уши закладывало, и невозможно было расслышать, что говорит объявляющая девушка. Автобус Выхино-Игорьевск отправляется в А мне плевать, я под кайфом лечу, потому что ждать не хочу. Не с лоси с киоска. Твоя подружка так мила, всю ночь мне спать не дала. По маршруту Люберцы, Малаховка, Быкова, Островцы. Я в школе вчера так устал, что даже пить перестал. И солнце похоже на орех, и все потому, что вокруг грех. Совхоз, Луховицы, Егорьевск. Приобретайте билеты. У подруг, которые возьмут и кинут вдруг, твоя любовь им до звезды. У них нет душевной красоты, только бабки им подавай, рядом с ними не зевай. Рядом в очереди пили продвинутое пиво, какие-то продвинутые маломерки, И от продвинутости невыносимо матерились. Подлый пакет без ручки выскользнул из перчатки и блёкнулся в грязь. "Ну что такое?" шёпотом воскликнула Наталья и подхватила пакет. "Вот наказание-то. С полетелиного днища текла вода. Теперь на колени его не поставить, придётся или держать на весу, или пристраивать на пол в этой самой маршрутке. Все будут наступать, толкаться, перелезать. А в пакете у неё батон и колбаса и книжка, жалко, если раздавят. Вдалеке показался микроавтобус, и все сотоварищи по мытарству в очереди насторожились. Несколько напряглись и вытянули его вы в сторону головы, неизвестно был. Наша это маршрутка или не наша? Она оказалась нашей. И вся очередь моментально приготовилась брать её на борт. Все замучились, хотелось домой побыстрей. Только что усталые люди стояли редком, но машина подкатила, и они превратились в штурмовое подразделение времён Второй мировой войны. Все лезли, орали, давились. Преддвинутые отшвырнули Наталью, которая стояла почти первой, и она поняла, что на передние сиденья ей не попасть. Когда она взобралась по скользким и высоким ступеням, свободном оказалось только одно место в проходе, откидной. То есть без спинки, и прямо посередине транспортного средства. Значит, все, кто будет входить и выходить, ей придётся впускать и выпускать. То есть приподниматься, согнувшись. И неудобно, и слегка неприлично отклячив зад, собирать своё кресло, подхватывать пакет, придерживать рукой шапку, чтобы не сбиль. И всё это за 30 руб. Передавайте деньги. Хриплым голосом закричал водитель. из глубины ада, в котором усаживались, пихались, отвоевывали лишние сантиметры и ненавидели друг друга. «Без сдачи передавайте, у меня сдачи нету, считайте сами там». «Мужчина, мужчина, куда вы портфелем своим? У меня тут ребенок!» «У вас сколько?» «У меня пятьдесят одной бумажкой, а у вас?» «Вот, возьмите за двоих, только там мелочь». «Ой, блин, какая еще мелочь!» Предупреждать надо. Всё рассыпалось. Так я вас предупредила? А мне наплевать. Только собирать я не буду. Граждани, пока все не передадут, не поедем. Кто это там позоет? Господи Иисусе, позовет кто-то. Я деньги собираю, деньги рассыпались. Ногу подвиньте. Подвиньте ногу-то. Все инвалиды как один. Милый, а место для ветеранов бесплатное есть у тебя или нету? Нет у меня бесплатных мест, мамаша. Да как же нет? Когда у тебя над головой написано, что одно место для инвалидов бесплатное. На заборе тоже много чего написано, мамаша: или оплачивай, или вылезай. Наталесе дела сгорбившись над пакетом и сумкой, зажав в руке 30 рублей. О, у вас какими купюрами? Прошелестел рядом старичок в облезлой кроликовой шапке. У меня только пятьдесят, а водитель просит без дачи. Наталья показала ему купюры. А вы мне не разменяете. В сумке у Натальи были еще десятки, но лезть пришлось бы очень далеко. Она ни за что не полезла бы, но старичок был такой смирный и чистенький. Морщинистая шея замотана трогательным клетчатым шарфом, кое-где протертым до дыр. Наталья поглядела на шарфик, вздохнула, Я открыла сумку. Давайте я пакеты подержу, голубушка. Переполошился старичок. Давайте. Наталья передвинула к нему тяжеленный пакет, и старичок с готовностью за него ухватился. Наталья стала рыться в сумке, искать кошелёк, всё время попадался телефон, а кошелёк, зарытый для безопасности на самое дно, где-то затерялся. Вот какое вам беспокойство. Прошелестел рядом старичок. «Вы уж извините меня, голубушка!» Голубушка кивнула, шапка съезжала на нос, смешала и жарко было, и хотелось, чтобы маршрутка уж побыстрее поехала и доехала до Натальиной остановки, а оттуда до дома рукой подать. «Передавайте, передавайте!» — надрывался водитель. «Пока все не передадут, не поедем!» Наталья нашла, наконец, кошелек, прижала разъявленную сумку к животу Я читала пять бумажек. Старичок принял их и вручил ей свою. Обмен состоялся. Наталья вытерла лоб, выдохнула, зарыла кошелёк поглубже и улыбнулась старичку. Силы у неё не осталось. "Давайте мне ваши купюры, я передам", предложил старичок. И Наталье вдруг показалось, что она где-то его видела. Какой-то он был очень знакомый, свой, что ли. С его клечит там шарфиком, морщинистой шеей, кроличей шапкой, может в аптеку приходил. "Что, вы, голубушка?" спросил старичок негромко. "Я вам напомнил кого-то". Наталья улыбнулась. Она не ожидала такой наблюдательности. "Не знаю", сказала она, и потянула у него пакет. "Показалось, должно быть". "Такое бывает". Согласился старичок. Нет, нет, голубушка, я подержу вам, ведь так неудобно. Спасибо. Не нужно, поблагодарила Наталья, которая не любила никакой навязчивой любезности. Кроме того, она беспокоилась о своём батонье и о колбасе тоже. Всё это следовало беречь от чужих ног, а сбережёт ли старичок? Нет, нет, голубушка, я не отдам. Решительно не отдам, бам, ведь далеко ехать. Далеко. Вздохнув, согласилась Наталья и покосилась на пакет, надёжно ли стоит. Пока всё было в порядке. Доконечный. Да, а вам? И мне далеко, уклончиво ответил старичок. Маршрутка дёрнулась так, что все повалились друг на друга, как видно, водитель получил свой оброк спал на. Потом вильнула, все повалились на другую сторону, потом выровнялась и на отдала Но всё, финишная прямая. — Что-то вы так печальны, голубушка, — вдруг тихо спросил старичок. — Или случилось что? Наталья глянула на него и стала смотреть в грязный пол. Вот чего она ещё не любила. Так это за душевных разговоров со случайными попутчиками, да ещё в маршрутке. — Вы не думайте, голубушка, я не из праздного любопытства. Просто лицо у вас такое грустное. Наталья неожиданно разозлилась. А должно быть весёло, осведомилась она грубо. Я целый день на работе, маршрутку ждала 40 минут. Я есть хочу, спать хочу и сижу на приставном стуле, а у меня спина болит. Зачем она только познакомилась с Эльёй? Всё было бы замечательно. Все дела бы до конца дней своих с другом Виктором и его трепетной мамашей варила бы гороховый суп, вязала бы носки и отдала бы ребёнка в районный детский садик, где все такие же, как она, где у каждой мамочки по-своему Виктору, носкам и ребёнку. А у ребёнка супли от дома свекровь и все забочены проблемы с съёмом, желательно чтобы недалеко от метро и от детского сада недалеко. И от магазина недалеко. Такого съёма отродясь не бывало. Только если палатку поставить на каком-нибудь газонь вблизи магистрали или станции метрополитен. Магистраль артерия нации. Мы работаем, чтобы не закупоривались артерии нации, восклицал мистер Пипкин в каком-то старом кино. Пойдём в кино, пригласила её Илья. А она отказалась. Ну что он, дура? Ну как она может пойти с ним в кино? Ну пойдёт она в кино. Ну поверит во всё на свете, но ну, расслабиться не позволительно. А дальше-то что? Она 100 лет ни с кем не ходила в кино. Нет, не 100. 0 лет 10 точно. На первом курсе Наталью позвал в кино её тогдашний молодой человек. Так это называлось. Она пошла. Очень гордилась собой. Наряжалась и прихорашивалась. У неё было серое финское пальто с капюшоном, на капюшоне опушка неопределённого меха. Ещё был красный капроновый шарфик, гафрированный, яркий, но очень неудобный и жёсткий. Он кусал шею, всё время вылезал из-под воротника, зато очень оживлял пейзаж. Ещё были боты. Правда, резиновые, но тоже красные. В резиновых ботах на сухом асфальте Было не слишком приятно, но очень, очень, очень красиво. И в тон шарфику. Украсившей шарфиком и ботами, она ещё напоследок вытянула чёлку перед зеркалом. Тогда все носили чёлки. И Наталья свою чёлку не любила. Она всё время закручивалась в разные стороны, потому что волосы кудрявые. А Наталье, понятное дело, мечтала о прямой Почему-то все девчонки мечтают именно о том, чего у них нет и быть не может. Кудрявые, а прямых волос маленькая, а длинных ног, высокая о том, чтобы как-нибудь стать поменьше. Наталья тоже мечтала обо всём. Она мечтала похудеть, уменьшиться в росте, обрести короткие прямые волосы и приличный размер ноги. У неё размер был исключительно неприличный. сороковой. Ну вот. Она вытянула чёлку, налачила её так, чтобы та стояла колом и уж никак не могла закрутиться ни в какую сторону, и пошла в кино с молодым человеком. Кино называлось Легенда о рояме, и повествовала оно о жизни японской деревни конца XIX века. Там в кино людей закапывали живыми в ямы, насильно женили А те, которым жён не хватало, проделывали всякие ужасные вещи с козами и овцами, некоторые с собаками. Стариков отводили умирать в горы не потому, что они были плохи, а потому что время пришло. После кино у Натальи осталось такое чувство, будто на 2 1/2 часа просидела по горлу в бочке с холодными, жирными, копошащимися червями. Концептуально оценил молодой человек, когда они досмотрели легенду до конца. Фильм о нас. Наталья решительно не была согласна, что фильм о ней. Она ни за что не стала бы закапывать мальчишку, укравшего хлеб в землю, и не повела бы маму в горы, чтобы та умерла там от жары и хищных птиц. Ты ничего не поняла, объяснил ей приятель. Ты что, тупая? Тогда были такие условия, Закон выживания. Если не придерживаться определённых правил, все умрут. Община жертвует кем-то ради остальных. Неужели это непонятно? Понятно, согласилась Наталья и сглотнула. Всё вспоминался глупый голодный мальчишка, укравший хлеб, как его засыпали землёй, а он кричал и рвался наверх. У него были перепуганные, остекленевшие от ужаса глаза. и разинутый в крике детский род, в который попадала земля. Мне только одно непонятно. Зачем мы пошли на этот идиотский фильм? Ты слишком любишь своё спокойствие, констатировал молодой человек, видимо, почитавший на досуге Белинского или Писарева. Человек не может жить в теплице. Ему нужны потрясения, чтобы не закиснуть. В кино? Что в кино? В кино потрясение. Крикнула Наталья и тряхнула своей залаченной картонной чёлкой. Кажется, чёлка даже столкнулась о лоб. По крайней мере, звук был такой, как будто столкнулась. А почему в кино не может быть потрясений? Это не просто ерунда какая-то. Это фестивальное кино, первоклассное. Я не хочу первоклассное кино, пробормотала Наталья, думая о том, что мама в командировке. и поговорить ей не с кем, и жизнь испорчена из-за этого мальчишки, засыпанного землёй. У тебя вкус неразвитый, равнодушно объяснил молодой человек. И вообще, ты слишком мягкая какая-то. Ты боишься правды жизни. Может, это верно. Может, она и боялась правды жизни. Но слишком много её было вокруг этой самой правды. чтобы ещё убиваться над японской из кино. Тогдашний молодой человек из её жизни быстро пропал, а ведь и мы не вынес неразвитого вкуса в отношении кинокартины всей прочей жизни. А больше её в кино никто не звал. Она несколько раз пыталась ходить с Ветькой, но всё никак не получалось. Всё препятствия какие-то возникали. Это называлось бытыщить. Она никак не могла вытащить его в кино. Зато в кино её пригласил Илья. Именно её пригласил, а не Анфису, которая так ему помогала и которая была в 100 раз красивее и умнее. Он позвонил и сказал: "Наталья, пойдём вечером в кино". Он даже здравствуй не сказал. Забыл, наверное. Она так растерялась, что не сразу смогла отказаться. А Что мы будем смотреть и где? Да какая разница где? сказал он нетерпеливо. В кинотеатре. А на что мы пойдём? Вышел заповедник новый там, спецэффекты, ужасы, всё взрывается. Гномы, черти, нечисть всякая, мне такое нравится. Пошли. А потом съездим, поедим где-нибудь, а? Ты что любишь поесть? Наталья молчал. Она с трудом собрала силы чтобы отказаться, и отказалась. А Илья, кажется, очень удивился, огорчился даже. По Наталииным представлениям о жизни, огорчиться он не мог. Почему он огорчился-то? С кем угодно можно пойти в кино. Сдалась ему, именно она, и жену его бывшую она видела. Та была хороша, как фотография из глянцевого журнала. Сказка. стройная, высокая, ухоженная, с нежной и насмешливой улыбкой, открывавшей белоснежные зубы. Куда Наталья до неё? В общем, в кино с Ильёй она не пошла. И даже Анфисе не сказала, чтобы та не стала её ругать. Наталья очень не любила, когда её ругали. — Напрасно вы так огорчаетесь! — прошептал рядом давишний старичок. — Низачего, голубушка! "И бог не из-за чего? Откуда вы знаете, есть из-за чего или нет?" с пыльчевым шёпотом спросила Наталья. "Да не уж-то трудно догадаться, голубушка. Совсем рядом у неё под носом был его вытертый клечатый шарф, морщинистый, как в красных прожилках, и пахло от него нафталином и старостью. И о чём же таком вы догадались?" Да вы не обижайтесь, не обижайтесь на меня. Заторопился старичок и стараясь быть как можно более убедительным, придвинулся к ней ещё ближе. Наталья несколько сдала назад и чуть не свалилась со своего откидного места без спинки. Старичок вздохнул. Наталья посмотрела на его руки. Одна была в коричневой вязаной перчатке, на большом пальце дырка, а вторая, которой он придерживал пакет, без всякой перчатки. Ей вдруг показалось, что ему как минимум тысячи лет. Такими старыми были руки, с набухшими и перекрученными венами, сморщенной и истончившейся кожей, из которой вылезали шешковатые кости, и кожа не могла ни скрыть, ни приукрасить этих рельефов страшного в своих голых подробностях, как человеческий череп. Тысячи лет. Не надо так переживать, зашептал старичок убеждённо. и не потому, что оно того не стоит. Что тогда стоит, если не это? Что? Опять переспросила Наталья, чувствуя себя очень глупо. Всё будет просто прекрасно, пылко сказал старичок. У вас всё будет просто прекрасно, я-то знаю. Если это вы про то говорите, что все, она хотела сказать старый, но в последний момент спохватилась и сказала пожилый. из деликатности. Все пожилые всё знают про молодых и про то, что их проблемы ерунда. А вот раньше было время. Позвольте, голубушка, как же ерунда, когда совсем никакая не ерунда. Перепугался старичок. А время ни причём, дорогая. Время всегда одинаково плохо или одинаково хорошо. Да живёте до моих лет, поймёте. В этом тоже было что-то наигранное и театральное, будто из пьесы, про вечную проблему отцов и детей, как писали в критических статьях о современном театре и драматургии сегодняшнего дня. «Нет, нет», — шепнул старичок ей в самое ухо, — «драматургия тут ни при чем, и театр тоже. Я, знаете ли, сам театр не жалую, а уж греки-то, знаете ли». Это было очень смешно, а им казалось, что они играют трагедию. Голубушка, о маски, а цари ди, Парфей вместе с вредикой. Впрочем, Месхил был довольно милым человеком. А Софокл наталей кивал, как заведённый. И заметив это, старик остановился и засмущался. Это я, как говорится, не в том смысле, жарко зашептал он. Вы не думайте, голубушка, что я сумасшедший и что меня бы надобно упечь, как один из ваших написал к профессору Стравинскому в клинику. Шизофрения, мол, и всякое такое. Тоже талант, большой талант, хоть и не Софокл, конечно. Кто не Софокл? — переспросила Наталья, краем сознания опасливо отмечая, что старичок может. И безобеден, но не нормален. Это уж точно. Да, это тварь, охотно объяснил старичок-писатель. Они все писатели, знаете ли, немного их шаются с сатаной. Уж я-то знаю. Но когда это не переходит границ, мы смотрим сквозь пальцы, голубушка. Ну, куда же деваться? Гении, гении! Мы их бережём, а они наперечёт, во все времена наперечёт. да, и посылать их часто нельзя. Понки, натуры, чистота восприятия, болезненность реакций. Вот и приходится ездить. А что поделаешь? Нынче все заняты. Кто? Тупо спросила Наталья и сглотнула. В горы было сухо. Куда ездить? Гени, сказал старичок с чувством и махнул рукой в коричневой вязаной перчатке. А я здесь к вам сюда. Я очень люблю ездить, хотя мне это тоже тяжело. Слишком много впечатлений. Где? снова тупо спросила Наталья. То здесь у вас, воскликнул старичок с негромкой досадой, а потом словно спохватился. Ох, простите, голубушка, заболтал я вас совсем. но вынужден вынужден был вмешаться нельзя никогда не вмешиваться док с ума сойдёшь совсем с ума сойдёшь ну да сказал старичок нетерпеливо так вот говорю вам голубушка у вас всё будет хорошо только прошу он опять придвинулся перехватывая её пакет и на неё опять пахнуло нафталином и лавровишневыми каплями глубокий неотвратимый печальной старостью, у которой впереди только смерть. Прошу вас, голубушка, вы не раздумывайте слишком долго и не берете ничего в голову, ведь это так просто, проще не придумаешь. Что просто? как зачарованная вновь переспросила Наталья. Любовь, нетерпеливо сказал старичок. Как хороша была задумка, а Как хороша! Люди все испортили и портите раз за разом. Вот что скверно. А вас я попрошу уж раз я сам. Слушайте только себя, поверьте, все возможно. Перестаньте страдать, и все будет просто отлично. Как можно перестать страдать? Перестаньте, и все, — приказал старичок нетерпеливо. У вас точно нет никакого повода, я-то знаю. Да откуда вы знаете? Крикнула Наталья, и тут в сумке у нее зазвонил телефон. Звук был резкий, сверлящий. Тр-линь, тр-линь. Наталья сильно вздрогнула и как будто проснулась. Маршрутка ехала по скудно освещенной дороге. Ее трясло и качало, и пассажиры тряслись и качались вместе с маршруткой, с горби в спины, прижимая сумки. Полотнище газеты трепетало перед Натальяным носом, Сбоку дрёмал старичок с её пакетом, а в сумке звонил телефон. Что это было? Сон, бред, галлюцинации? Она полезла в сумку, и когда Вича кошелёк долго искал и телефон, который трясса на самом дне и всё заливался, заливался, и сосед вынырнул на поверхность своей газеты и покосился с неё удовольствием. Кажется, хотел что-то сказать, но промолчал. Телефон звонил Двигатель надсадно гудел, газета плавала перед носом. «Тоска, тоска!» Она нашла телефон, с запястьем вздёрнула на лбу шапку и нажала кнопку. «Да». «Наташ, выходи, а?» «Да», — повторила она растерянно. «Да, я слушаю. А я говорю», — сказали в трубке с неудовольствием. «Ты слушаешь, а я говорю, выходи, а?» «Откуда выходить?» «Выходи из своей маршрутки». Наталья зачем-то отняла от уха телефон и посмотрела на него. «Частный номер» — было написано в окошечке. «Частный номер» означает, что звонит Илья. Больше ни у кого из ее знакомых не было никаких частных номеров. Частные телефонные номера бывают в другой жизни. «Алло!» — сказал из телефона частный номер, приглушённым голосом Ильи Решетникова. — Ты где? — Я здесь. Она рывком сунула трубку обратно к уху и замерла, стискивая сумку. — Наталья, выходи, ну что за ерунда? — спросил он жалобно. — Я за тобой гоняюсь, как идиот, а на самом деле я не идиот, хоть, может, и произвожу такое впечатление. — Как выходить? Куда выходить? — Я не идиот, а на самом деле я не идиот, хоть, может, и произвожу такое впечатление. Да на дорогу выходи, сказал мне терпеливо. Попроси водилу остановиться и выходи. Зачем? За тем, что я хочу с тобой поговорить. Очень сильно хочу поговорить, в смысле. А ты где? На звезде, произнёс он раздражённо. Я еду рядом с твоей маршруткой, блин. Я тебя вижу, ты сидишь за какой-то газетой. Наталья моментально уронила сумку. Неловко приподнялась и уставилась в окно. Сосед с газетой двинул локтем так, что чуть не заехал ей в глаз. Ничего не было видно. Только непроглядная, мокрая, гадкая темень, кое-где, размытая мутным светом желтых фонарей. Какие-то машины и впрямь ехали мимо. Их было довольно много. Дурацкая газета ей мешала, и она смяла ее рукой. — Послушайте, женщина, что вы делаете? «Ты что, едешь за мной? Давай ты выйдешь, и мы поговорим же, а?» «Я не могу», — неизвестно зачем пропищала она в смятении. «Я домой еду?» «Да ну тебя нафиг», — сказал он и пропал из трубки. «Женщина, вы чего, ненормальная, да? Чего вы хватаете?» «Извините, пожалуйста». «Извиняться будешь в суде, хватает она, я читаю, она...» Маршрутка вдруг резко затормозила, Так что граждане повалились вперед, а потом назад, и странный старичок проснулся, и сосед выронил свою газету. «С ума сошел, твою мать!» — заорал водитель. «Вчера, что ли, права купил твою мать и ездить сначала научись, мать, мать, мать? Молодой человек, здесь дети! Да что вы напираете, вы не напираете! Держитесь, держитесь, я вам не клумба!» — Да что ж ты, гад, делаешь? — надрывался водитель. — Сволочи! Раз у них Мерин, значит, им можно все, да? А я твой Мерин в гробу видал! — Мужик, мужик, ты на дорогу смотри, смотри на дорогу, не дрова везешь-то! Маршрутка еще раз затормозила, вильнула и, съехав на обочину, еще некоторое время потряслась по кочкам, а потом встала. Ну я тебе сейчас. Ну, блин, сейчас я тебе покажу, как подрезать на тёмной дороге козляна, блин. Граждане-пассажиры при встали со своих мест, чтобы во всех подробностях рассмотреть, как водитель будет показывать козление, что именно следует, а чего не следует делать на тёмной дороге. Все жаждали хлеба и зрелищ, прежде всего, зрелищ. Водитель наотмах распахнул дверь Мгновенно потянуло сыростью и запахом автомобильной дороги. Выпрыгнул и в свете фар перебежал к обочине. Граждане-пассажиры присобрались и поднапряглись. Что там происходило на обочине, так и осталось неясным, потому что заняло всего 3 секунды. Потом с лязгом отъехала дверь маршрутки, сидящие близко подались назад, как в комедии положений. И молодой, наголо бритый мужик всунулся в салон почти по пояс. Наталья истянула с головы шапку и прижала ее к груди, как последнее богатство бедной девушки. «Здрасте!» — поприветствовал мужик собравшихся. «Наташ, ну чего? Выходи давай!» Черная иномарка, перегородившая маршрутки дорогу, мерно помигивала аварийной сигнализацией. Водитель на обочине курил папиросу, которая скакала у него в зубах, Словно он ее жевал. Двигатель стучал, дождь моросил, машины неслись мимо. В маршрутке было очень тихо. Наталья приподнялась со своего места и полезла вперед с извиняющейся напряженной улыбкой. Про пакет с колбасой и хлебом, который держал странный старик, она позабыла. На полдороги Илья протянул руку в коричневой перчатке, И схватил Наталью за запястье и выдернул из людской плотности вместе с её сумкой, телефоном и шапкой, прижатой к груди. "Ну и отличненько", сказал Илья и стащил её со скользких ступенек. Она покачнулась, и он сильно схватил её за локоть. "Не обижайся, мужик. Что ж делать, когда надо?" Это было сказано в сторону водитель. "Да ладно", пробормотал тот. и посмотрел на Наталью странно. «Я не обижаюсь». Илья выудил из кармана какую-то бумажку и сунул водителю в кортку. «Заправишься за мой счет, мужик, ну, бывай. И на дороге осторожно, мало ли козлов намеренных». Тут они улыбнулись друг к другу, как парочка закадычных друзей, встретившихся после долгой разлуки. Илья с металлическим лязгом захлопнул дверь. Граждане, неловившие каждое слово, отшатнулись и замерли внутри салона, как рыбы в большом грязном аквариуме. Ну чего? Совсем отпустив водителя спросили ли. Поехали, что ли? Куда? Он вздохнул. Ну не умеет он с женщинами, не знает он, как с ними надо. С той, которая ему помогала, было проще. Она его совсем не волновал, и он её не волновал. Как ты меня нашёл? Да чего тебе было искать-то? Пошли, давай мне сумку. Господи, а пакет-то с хлебом и колбасой. Она совсем забыла про пакет. Он так и остался у старичка. Илья, я забыла пакет у меня там. Он мягко вытащил пакет у неё из пальцев и сказал проникновенно: "Чокнулась совсем. и пошел к своей машине. Пакет с одной оторванной ручкой он тащил подмышкой. Наталья смотрела на него во все глаза. Маршрутка вырулила наконец, водитель посигналил, прощаясь. Илья, не выныривая из багажника, махнул рукой в ответ. Пассажиры таращились в окна, некоторые даже со своих мест встали. «Выходит, пакет-то она забрала?» Её сосед, удручённый всем увиденным ни к месту и ни ко времени размягший, вспомнил свою Верку, и как всё у них было, и как он её любил, и как она его любила, и как в парке однажды он отогнал от неё какого-то алкогольного стручка. И потом свадьбу играли, и целовались в огороде, чтоб мамашка не застукала, а строгая была мамашка. Куда всё делось? Почему ушло? И лет-то им немного. Ему сорок. А ей? Сколько ей-то? Тридцать восемь, что ли? Или тридцать семь? Вот и лет немного. А вон какая жизнь вышла. Скучная, убогая, нерадостная, унылая, как кастрированный тёщен кот. И ведь не денешься никуда. Куда ж деваться-то? Когда квартиру на комбинате на семью получали, и пацан растёт. отца, правда, не уважит. Но ведь свой пацан-то единственный. Он утешился было тем, что у этих, что сейчас выкидывали детки и коленцы, всё тоже будет, то есть ничего хорошего. Годук поживёт складно, а потом и пойдёт, и пойдёт, ему ж ртову подавай, а ей к соседке охота мужикам костюмыть, и свекровь её не взлюбит оттёща. Не, сказал кто-то у него в голове странным, отчётливым, старческим, словно треснутым цинарком. Нет, так. Вот, смотри, как у них всё будет. Она всегда будет его любить. Это же очень просто. Она будет любить его разной любовью: сейчас одной, через 10 лет другой, а через 40 третьей. В этой их любви навсегда Останется привкус сегодняшней дорожной истории. Залихватский, острый, волнующий, и они никогда его не забудут. Она станет радостно печь ему пироги с мясом и рисом, а если вдруг не испечет, ну, он и сосисками обойдется. Конечно, они будут ссориться, но так, в меру. Сразу зная, что немедленно после ссоры помирятся. Однажды он позвонит ей и скажет, собирайся. Вечером мы летим в Ялту, и она радостно удивится, что это такое он придумал. А он ответит, что вот так придумал, и все. И они полетят в Крым, и в самолете станут прижиматься друг к другу, как молодожены, и шептаться, и кихикать, и тянуть коньяк, предвкушая отпуск, а потом поедут по горной дороге в маленькой неудобной смешной машинке с громогласным хохлом водителем. И море будет сверкать под скалой зелёное и синее, как в детстве. И парус будет белеть, и плотный тёплый ветер, пахнущий кипарисами и солью, станет бить в лицо. И он будет называть её натка, как называет только он. А на склонах заросших гор будут свисти маки и лаванда, и жёлтые скалы станут нависать над дорогой, как нависали и сто, и двести, и тысячи лет назад, и вся эта древняя таврическая земля покажется своей, как будто они выросли где-то поблизости, в рыбацком поселке, и она ужаснется немыслимой высоте, на которую вознеслась генуэзская крепость в Балаклаве, которую он непременно хотел посмотреть». Я наконец-то же потащилась за ним, несмотря на то, что всю жизнь боится высоты. Но он не может смотреть один. Ему одному не интересно. Ему одному ничего не нужно, и собственно, в этом всё дело. Они будут любить свою дочь Катю, разумеется, умницу и красавицу. И по ночам шёпотом обсуждать её подрастающие проблемы. и ужасаться тому, что она взрослеет, а они стареют. А потом они отдадут ее замуж, и во время церемонии вцепятся в пальцы друг к другу, чтобы поддержать, чтобы передать самое главное. Мы есть, и жизнь еще не кончилась, и наша девочка выросла, просто выросла, и все. А помнишь Крым, Ливадия, старые кипарисы вдоль каменистой дороги? Мы привезли ее оттуда. нашу девочку, которая нынче вдруг вышла замуж, из тех тёплых черноморских, пахнувших цветами и солью начей. И поэтому всё будет хорошо. А как же иначе? А после дочкиной свадьбы они ни с того, ни с сего займутся любовью, не понимая хорошенько. То ли это они только что поженились, то ли их дочь а потом он скажет ей: "Поехали в Ялту". Вот так Повторил старческий голос у него в голове. Так тоже бывает. Странно только, что вы не понимаете, как это просто. А, хороша была задумка. Да? Бывший Натальян сосед очнулся от того, что маршрутка взревела и рванула вперёд. Водитель врубил радио погромче. Надо же, пробормотала рядом с Наталлиным соседом тётка Ну, прямо сериал. Надо же. А ему казалось, что за ней вроде ещё какой-то старик сидел, а теперь старика не было. Он подумал об этом и тут же забыл.